Глава 10. Слова подполковника еще висели в воздухе, когда я заметил движение на периферии зрения. Вчерашняя драка не прошла бесследно. Весь утренний плац постепенно заполнялся людьми, которые явно пришли не просто поглазеть на построение штрафников. Местные солдаты появлялись как будто ниоткуда, выползая из казарм, выходя из -за углов зданий, собираясь небольшими группами у выходов из плаца. Мне сразу стало понятно, что это не случайное скопление народа. Слишком много среди них было тех, кто вчера получил по морде, слишком синхронно они двигались и заговорщически перешептывались. Один из них, сержант с пробитой головой, я смутно помнил, как капеллан вчера приложил его лбом обарную стойку, откровенно точил нож о портупею. Движения были медленными, демонстративными, а взгляд не отрывался от нашей пятерки награждаемых. Другой держал в руках что-то длинное, завернутое в мешковину, по форме подозрительно напоминало арматуру. Третий просто стоял, засунув руки в карманы, но по тому, как оттопыривалась ткань, было ясно. Там что-то тяжелое и явно не носовой платок. Кнутов тоже их заметил. Полковник медленно повернул голову, оценивая обстановку профессиональным взглядом человека, который слишком много раз попадал в засады, причем не только в джунглях. Потом его взгляд скользнул по нашей группе, Задержался на мне, перешел на подполковника с его плохо скрываемым злорадством, и я практически увидел, как в голове командира складывается уравнение. Оставить нас здесь означало подписать смертный приговор. Может, не сразу. Местные не полезут в открытую драку средь бела дня. Но ночью, в темном переулке, в душевой, в столовой... Вариантов масса, и все они заканчиваются одинаково. Несчастный случай. Поскользнулся и упал на нож. Подрался со сослуживцем. Двенадцать раз подряд. «Вы угрожаете моим солдатам, подполковник?» Голос Кнутова стал тише, что парадоксальным образом делало его страшнее. Это был тот самый тон, который обычно предшествовал чему-то катастрофическому. «Что вы, что вы!» Подполковник изобразил невинность, которая на его разбитом лице смотрелась, как платье монашки на шлюхе. «Я просто констатирую факт. На базе много людей, пострадавших от несчастного случая. Эмоции, знаете ли, могут взять верх». Толик рядом со мной тихо выругался, он тоже уже просчитал ситуацию. Капеллан начал шептать что-то ритмичное, молитву, судя по интонации, хотя слова больше походили на перечисление способов убийства. Мэри незаметно сместилась, заняв позицию, с которой можно было контролировать максимальное пространство. Кроха просто стоял, не понимая, что вдруг все засуетились. И тут на лице Кнутова неожиданно появилась улыбка. Недобрая улыбка и невеселая. Это была улыбка человека, который держит в рукаве четыре туза и знает, что противник об этом не догадывается. Благодарю за предупреждение, господин подполковник. Вы абсолютно правы. Эмоции действительно могут взять верх. Именно поэтому он сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом, и повернулся к нам. Поэтому все награжденные за проявленное мужество и героизм За спасение базы и своих товарищей моим личным приказом вы получаете двухнедельную увольнительную». Подполковник открыл рот, но Кнутов не дал ему вставить ни слова. Более того, учитывая особые обстоятельства и необходимость обеспечения вашей безопасности, он сделал акцент на последнем слове, глядя прямо на подполковника. «Увольнительная предоставляется не здесь, а на столичной планете Новая Москва-3». «Только на чем же ваши отважные бойцы полетят в столицу?» В голосе подполковника сквозило плохо скрываемое злорадство. «Насколько мне известно, регулярный транспорт в столичную звездную систему улетел позавчера, а следующий только через пять дней плюс время перелета. Боюсь, что ваши подопечные чисто физически не успеют насладиться столичной жизнью». Кнутов молча поднял руку и указал куда-то за спину подполковника. Тот обернулся как раз в тот момент, когда с неба, разрывая утреннюю тишину воем турбин, спускался десантный челнок. Не атмосферник планетарных сил, а угловатая хищная птица серо-голубой расцветки. Безошибочная примета космофлота. «Не беспокойтесь, транспорт уже подготовлен». В голосе Кнутова звучало удовлетворение кота, не просто съевшего сметану, но и подставившего за это собаку. Челнок сел на площадку, трап выкатился, В проеме появился офицер в безупречной форме космофлота. Контраст с нашими прокопченными, пропавшими джунглями лицами был как между парадным портретом и фотографией из полароида. Кто это такие? Подполковник уже не скрывал растерянности. Это десантный шаттл легкого крейсера «Жемчуг» из состава 8-й ударной дивизии Балтийского флота. Кнутов явно наслаждался каждым словом. Какого черта здесь делают космофлотские? С того черта, подполковник? что Балтийский космический флот два дня назад откликнулся на нашу просьбу о помощи. Жемчуг шел на подмогу, но... Кнутов изобразил сожаление настолько фальшивое, что даже слепой заметил бы подвох. К сожалению или к счастью, опоздал на пару часов. Угроза уже была ликвидирована силами нашего батальона. Полковник выдержал паузу, давая информации усвоиться, прежде чем нанести финальный удар. Теперь жемчуг возвращается к основным силам дивизии в окрестностях звездной системы «Новая Москва». Капитан корабля любезно согласился подбросить моих ребят до столицы. Тем более, что один из них, кивок в мою сторону, является крестником командующего дивизией вице-адмирала дессы При упоминании фамилии среди местного офицерства прокатился шепоток. «Вице-адмирал — это уровень, на котором одним росчерком пера решаются судьбы целых планет». Подполковник побледнел, потом покраснел, потом снова побледнел. Добыча ускользала, и он ничего не мог с этим поделать. «Живо собираемся, бойцы!» — скомандовал Кнутов. «Пять минут на сборы. Форма номер три. Личные вещи. Оружие сдать. Выполнять!» Мы бросились в казарму. Сборы заняли еще меньше. Когда знаешь, что каждая лишняя секунда увеличивает шанс получить нож в спину, двигаешься быстро. Вещей у штрафников немного. Когда мы вернулись на плац, там творилось столпотворение. Весь батальон высыпал проводить героев, местные солдаты подтянулись ближе, но держались на расстоянии. У трапа нас ждал Кнутов. Он подошел ближе, понизил голос. «В столице ведите себя прилично, Васильков?» Взгляд стал жестче. «Тебя там могут навестить заинтересованные лица, если понимаешь, о чем я». Я кивнул. После его вчерашнего пьяного признания все было предельно ясно. «Держитесь вместе. Вместе вы — сила, поодиночке — мишени». Он протянул мне руку. Пожатие было крепким, почти отцовским. «Я прослежу, чтобы тебя достойно наградили, сынок. Вполне возможно, что там, в столице, уже ждет приказ о твоем увольнении из штрафбата. Так что, на всякий случай, прощай». «Если так, то спасибо за все, господин полковник». Я развернулся и пошел к трапу. За спиной остался Кнутов, который спас мне жизнь не выполнив заказ на мое убийство. Впереди был челнок, столица и неизвестность. Краем глаза я заметил движение. Старший сержант Ручков смотрел на тех же местных солдат, что и мы, но видел то, чего не видели мы, свое ближайшее будущее. В отличие от офицеров, которые участвовали во вчерашней драке, и которых Кнутов мог изолировать в отдельном модуле от греха подальше, сержант должен был постоянно контактировать с рядовым составом, ходить по тем же коридорам, и есть в той же столовой, Мыться в тех же душевых. Идеальная мишень для мести, достаточно важная чтобы его смерть что-то значила, но недостаточно защищенной, чтобы ее избежать. Папа дернулся было в сторону казармы, но там уже маячили двое местных. Повернулся к столовой, там тоже. Оглянулся на Кнутого с выражением затравленного зверя, понимающего, что выхода нет. Полковник проследил его взгляд, и понимание мелькнуло на лице опытного вояки. Еще секунда размышлений, потом решение. Старший сержант Ручков. Папа подбежал к нему и вытянулся по стойке смирно, хотя было видно, как у него дрожат руки. За героическое поведение при обороне базы вы тоже получаете недельную увольнительную. Немедленно в челнок. Есть. Лицо папы прошло весь спектр эмоций от неверия через восторг к чистому незамутненному счастью. Он практически взлетел к тропу, ввалился в десантный отсек и рухнул на сиденье рядом со мной. — Спасибо, господин полковник, — выдохнул он. — Век не забуду. Трап начал закрываться. Последнее, что я увидел — одинокая фигура Кнутова на плацу, окруженная враждебными взглядами. Но на его изуродованном лице играла странная, почти умиротворенная улыбка человека, сделавшего правильный выбор. Двигатели взревели, челнок дернулся вверх. город 4 оставался внизу, со всеми его джунглями, богомолами и кошмарами. «Ну что, недоразвитые?» Папа откинулся на спинку и блаженно улыбнулся. «Зададим жару в столице!»